306. Матери Агни-йоги. Формула, что свяжете, то есть утвердите на земле, будет связана, то есть утверждено в небесах, имеет гораздо более широкое значение и применение, чем это думают. Так, например, любое устремление человека, утвердившееся в его сущности, достигает своей кульминации и завершения в мире надземном, насыщая его по степени силы заложенной в устремлении. Если же устремление высокого порядка, оно получает полное удовлетворение. Если чисто земного, то вполне очевидно, что земных вожделений в мире надземном насытить нельзя, хотя и, возможно, утопать в их удушьях. Пределом, ограничивающим устремление, является мысль. Подобно лучу прожектора, мысль может быть направлена, желаемую сферу и осветить соответствующие ей поле нужных изысканий. Стартовой площадкой для устремления мысли будет Земля, когда человек еще находится в своем физическом теле. В мире тонко можно двигаться только по линии устремлений, утвержденных волею на Земле, их варьируя и расширяя.